— Мы знали о засаде и о том, что информации с компьютера Тархана нельзя доверять, — спокойно произнес Схинки, глядя в темные глаза комиссара. — Именно это мой господин и имел в виду, когда говорил Масанам, что учел все нюансы. Целью акции была сама акция. — Верно. — Убить Тархана, показать всем, что темный двор не способен защитить своих подданных. — Верно. Они продолжали смотреть друг другу в глаза, не отрываясь, не уступая. — А еще вы хотели сдать нам лаю, — продолжил Сантьяго. — Лаю, которая должна была убить Тархана. Так было задумано. Мало того, что мы не смогли защитить Хамзи, так еще оказывались бы с убийцы на руках, с убийцей Шасой. Ее казнь не добавила бы нам вестов. — Расскажи вы все это до акции, и я бы решил, что вы умеете читать мысли, — осклабился Схинки. — Красиво задумано? — Красиво, — не стал спорить Нав. — А что Тео? — Его устранение тоже было частью плана? — Тео не прошел экзамен, — пожал плечами Схинки. — Он должен был без колебаний выполнить приказ моего господина. Но Ты он не служил темному двору? Ну и что? Он не прошел экзамен. Понимаю. Сантьяго провел рукой по идеально уложенным волосам. Эрик и Бруно были пешками, которых отправили на заклание. Нет, поморщился схинки. Эрик и Бруно должны были уйти, оставить лаю и скрыться через портал, который вы не смогли бы заблокировать и проследить. Этот штрих должен был стать еще одной демонстрацией превосходства моего господина. Схинки помолчал и угрюмо закончил. Однако возникли непредвиденные сложности. На базе, уточнил Сантьяго, а где же еще? Фургон оставили к северу от базы и три мили через скалы и лес преодолели бегом. Силы не экономили. Знали, что время на отдых будет. Вышли в точку, как и было запланировано, незамеченными, выставили охранение, наблюдать отправились в 5 и 7 и расположились под деревьями. Одинаковые черные комбинезоны, одинаковое оружие, короткоствольные автоматы и катаны в заплечных ножнах. Только лица разные. Но во время операции их скроют маски сделает мужчин совсем одинаковыми, похожими друг на друга, как черные кляксы. Но даже превратившись в подвижные, абсолютно одинаковые и очень опасные кляксы, бойцы не путались. Они могли различить друг друга и в масках, и в полной темноте, и даже стоя спиной. Не первый год вместе, ни одна операция позади. Привыкли, и обращаться по номерам привыкли. И тоже не путались. Несмотря на то, что в обычной жизни цифровые псевдонимы никогда не использовали. Только имена. А это уже не привычка, а выучка. До периметра полумили пробормотал первый, внимательно разглядывая спутниковую карту. Ворота вот здесь. Вторые в скале. Между ними примерно 300 ярдов. — Я все-таки разделил бы команду, — повторил десятый идею, высказанную еще в фургоне. Половина идет через ворота, вторая половина подходит к скале скрытно. — Пусть враг не знает, сколько нас. — Можем потерять время. — Именно так первый ответил в фургоне. Хотел что-то добавить, но не успел. Зазвонил телефон. — Да? «Предполагаю, что построен межконтинентальный портал», — коротко и сухо произнес мужской голос. «Держим обговоренную паузу. 10 минут и атакуем». Разговор окончился. Первый обернулся к бойцам. 7 минут до выступления. «Проверить оружие». Помолчал, глядя на поднимающихся воинов. Затем добавил. «Задача прежняя». Уничтожение базы. Пленные желательны, но не обязательны. Нам нужен главарь, Нав. На худой конец — схинки. Все помнят, как он выглядит. Бойцы заулыбались. Отставить веселье, строго приказал первый. Ерга наверняка уйдет при первых же признаках тревоги, пробурчал десятый. Да и схинки тоже. Предполагается, что у Ерги хватит гордости принять бой. Первый жестко усмехнулся. В этом случае он будет неприятно удивлен. Бочки из-под хириса комплект. Прочитал копыта, медленно водя указательным пальцем по бумаге. И повернулся к сидящему за рулем Ване. «Братан, не парься, я все придумал. Мы бочки в пол вкопаем и бетоном зальем. Тогда до вискаря точно никто не дотянется в натуре». «Взорвут», — коротко ответил Сиракуза. Уйбуй поерзал в кресле, обдумывая замечание советника. Признал его дельным и вздохнул. «Тогда вискарь надо где-то еще прятать, не в форте мля. Все равно найдут». А, -а, а! Этого обстоятельства копыта не учел и расстроился. Чем дольше уйбуй думал насчет производства в Южном форте семейного фирменного шнапса Южный Форт, тем больше ему нравилась идея. Соплеменники утрутся и воссияют, а значит, мессии и станут тапочки по утрам приносить. У Валда, получается, тоже не при делах. Великий фюрер не дурак, чтобы живой источник виски у всех на глазах гробить. Сообразит, что после этого его под главной кучей мусора закопают. Плюсы очевидны. Однако не обошлось без минусов. Огромное количество мелких, но важных деталей будущего бизнеса заставляли неприспособленную к размышлениям дикарскую голову слегка посвистывать. «На самом деле я уже придумал, как мы все устроим», — негромко произнес Ваня. «Как?» — живо осведомился копыта. «Мы попросим кувалду вешать тех, кто полезет в подвал. Указ опубликуем». Половину наших читать не умеет», — махнул рукой Уйбуй. «А вторая половина не станет. А мы указ в картинках сделаем, тогда точно прочитают и поймут» мыкнул Серакуза. А у входа в подвал железную виселицу поставим, место на 6, чтобы с запасом, а лучше на 10. Сознанием дела предложил копыта, чтобы это сразу всю десятку и пишите письма электрические. Можно и так. Ваня не стеснялся признавать, что в делах внутренних, связанных с повседневным функционированием гикарского сообщества, миллионер-диссидент разбирается лучше. Один полезет, десять вешаем, улыбнулся копыта. Хорошо. Однако насладиться приятными видениями как следует у него не получилось. Буквально через несколько секунд на физиономию уйбуя вновь легла тень сомнений. А почему кувалда такой указ делать станет? Но сначала указ про меня в натуре в картинках выпишет, чтобы в натуре на твою виселицу сначала я полез, типа опробовать. — За призывы к демократии, мля. — Не выпишет, — уверенно ответил Ваня. — Почему? — Потому что мы кувалду в долю возьмем. — Зачем? — Чтобы он тебя не повесил. — Красиво, — протянул копыта. — И правильно. Я ведь в натуре хотел с кувалдой еще тогда делиться, только не успел чутка. А он, наверное, обиделся. — Я с ним поговорю и обиду, как рукой снимет, — пообещал Сиракузо. — Правда? — Ясен пень. Ваня сбросил скорость, взял левее и БМВ послушно остановился у обочины. — Ты что, прямо сейчас говорить станешь? — изумился дикарь однако в душе порадовался проявленной помощником расторопности. Все-таки вопросы вешательные, особенно лично его касающиеся и при этом вешательные, надо бы нарешать как можно быстрее. В смысле договариваться, чтобы из вешательных они вернулись к дружеским и взаимопонимательным. «Сейчас я попытаюсь понять, где мы находимся», – вздохнул Сиракуза, доставая карту. У тебя же навигатор. Не работает. Как это? Перестал, когда мы в горы въехали. А почему мы в горы въехали? Я хотел срезать. Мля, идиот! Возмутился копыта. Ты везешь такого. Такую. Ты меня везешь, мля. И ты резать собрался, когда не знаешь как. Ты мною рискуешь, кретин, диссидентом и мессией, мля. Сейчас разберемся. Как ты разберешься, дубина? Мы ведь не в Москве, где у каждого всякое спросить можно. Вообще неизвестно. В Шотландии. Черт, на рогах. Заткнись. Да я тебе сейчас шею выверну. «Привет!» «Привет!» Схинки предполагал, что после произошедшего Катарина пару дней не будет покидать свою комнату, однако ошибся. Обнаружил девушку в той же гостиной, где на нее напал Тео на том же самом диване. Катарина проходила на ноутбуке какой-то квест, потягивая белое вино и покуривая тонкие сигареты с ментолом. Спокойная и увлеченная игрой. О неприятном инциденте напоминала лишь лангетка на руке. Не помешал, а должен был. Девушка закрыла ноутбук. Да кто вас, женщина, разберет? Схинки улыбнулся и присел рядом. Зашел проведать. Очень мило. Ты находишь меня милым? Ситуацию. Медленно ответила Катарина. Это хорошо. Да? Я имею в виду, что многие, реагируя на мою миролюбивую внешность, считают меня милым или забавным. Одним словом, безвредным. А это не так? В голосе появилось едва заметное напряжение. Не всегда так, уточнил Схинки, вальяжно разваливаясь на диване. Видишь ли, Катарина? У моего господина множество врагов, настырных, надо сказать, врагов, которые стремятся нам навредить. Охотно верю. Знаешь, сколько шпионов я ликвидировал в прошлом месяце? Ты лично?» Она еще надеялась перевести разговор в шутку. «Да, я лично». Схинки ответила жестко, что контрастировало с расслабленной позой. Твердо дал понять, что шутить пока не намерен. — Мне доставляет удовольствие убивать тех, кто планирует навредить моему господину. Показал истинное лицо или просто давит. Девушка сбилась, робко протянула. — Ты не похож, но была прервана. — Вернемся к цифрам. Называй. Попробуй представить, скольких я уничтожил во славу Ерги. Лично уничтожил. Я такой милый и добродушный. Катарина окончательно смешалась. про их Четверых. Сейчас мы на стадии развития. Строим сеть, на которую будем опираться в дальнейшем. И моему господину нужны верные помощники. Схинхи выдержал паузу. Но взгляд не отвел. Продолжал буравить Катарину. Мы находим способных к магии челов и привлекаем их на свою сторону. Мы берем тех, кто работает с контрабандистами. Как я? Да, как ты. Очень перспективная линия мятежной Массаны. Но Сантьяго прекрасно понимает, где вы ищете рекрутов. Совершенно верно, подтвердил Схинки. Он знает, что помимо вербовки обычных, не обладающих магическими способностями челов, мой господин обязательно будет искать колдунов и подсылать шпионов в надежде выйти на след. — Ты считаешь, что я шпионка? — Катарина испуганно посмотрела на любимца Ерги. — Такого милого, такого добродушного. С виду. — Ты уверен, что... Я уверен, что ты шпионка. Почему? Вот поэтому. Схинки кивнул на сломанную руку. Зачем ты решил остаться на базе? Я ведь не идиот. Я просмотрел видеозапись и понял, что ты сознательно спровоцировала Тео. И напористо закончил. Зачем? Катарина судорожно вздохнула. Я догадалась что Ерга отправит нас брать Тархана Хамзи. — И что? — Это самоубийство. Там наверняка засада темных. — Мой господин учел это обстоятельство. Ты должна доверять ему. — Я должна доверять инстинкту самосохранения, милой схинки. — Вот, мой господин, — неожиданно твердо произнесла Катарина. — Никто не сделает меня разменной монетой. «Знаешь себе цену? Убьешь меня, если не получу ответов?» Схинки небрежно пожал плечами. «С другой стороны, я все равно их получу, но... но при этом убью тебя». После допроса... «Раньше», — Схинки улыбнулся, — «ты перестанешь быть собой, Катарина». Зато в твоем сердце навсегда поселится любовь к моему господину. Ты будешь рада рассказать все, что знаешь, и сделать все, что тебе прикажут. Как молодые масаны?» Схинки приподнял брови. «А ты не глупа, а? «Я поняла, что Тео бесится не просто так, что есть причина...» Нервным неровным жестом девушка поправила волосы. А поскольку никто не способен держать заговор слова так долго, получается Ерга умеет влезать в мозги. Знания и умения моего господина выходят за рамки понимания. Он велик, и этим все сказано. Почему же он не переделал меня? Ответ на этот вопрос прозвучал не сразу, потому что те, кого касается длань моего господина, Становятся несколько ограниченными в некотором роде, поморщившись, признал Схинки, но тут же поспешил рассказать о козырях, зато очень искренними. А ты, Катарина, понравилась моему господину. Ты продемонстрировала потенциал, и он возлагал на тебя определенные надежды. Печально! что ты не прошла проверку. — Я не работаю на Сантьягу, — отрезала девушка. И посмотрела на собеседника так, что стало понятно. Тайна есть, однако он ее не разгадал. — Уже хорошо, — одобрил неожиданную откровенность Схинки. — Удивительно, конечно, что темные в стороне. Неужели зеленые проявили несвойственную прыть? нет не они Рыжие на верхних уровнях загрохотало большой взрыв а после несколько более слабых обрамленных веселой трелью автоматных очередей первая главная задача состояла в незаметном устранении охранников находящихся у кпп внешнего периметра именно это действие должно было стать ключом ко всей операции захват кпп Открывал дорогу внутрь скалы, и второй провел его блестяще. Ловкий, цепкий, как белка, он по веткам перебрался через периметр и подкрался к будке. Готовился вскрывать дверь, однако охранники облегчили ему задачу. Не заперлись. И были уничтожены в ходе скоротечного боя. Даже не боя, избиения. Второй перебил дежурных мечом после чего уселся за компьютер, вошел во внутреннюю сеть базы и активизировал вирус, запущенный кротом некоторое время назад. Тщательно замаскированный вирус, который программисты Ерги не смогли отыскать, очищая систему от предыдущей атаки. Ворота под контролем. Остальные бойцы уже стояли рядом с медленно открывающимися створками. Удивленные охранники вышли посмотреть, что происходит, и попали под гранаты. Грохот, автоматные очереди и вопли ознаменовали начало основной фазы операции.